Глава седьмая. Решительно закрыв его страничку, ищу взглядом моих новых знакомых, Тину или Макса. Дает о себе знать стакан выпитого фреша. Макса нигде не видно, Саша со своим пирожком тоже куда-то запропастились. А вот Тину я замечаю в толпе голдящих девчонок. Выхожу из беседки и шагаю в их сторону. Все вокруг тут же замолкают и сворачивают головы вслед мне. Пользуясь отсутствием Греховцева, открыто меня разглядывают. Я иду с гордо поднятой головой и легкой улыбкой на губах, но ноги с каждым шагом становятся все неподъемнее. По спине гуляет озноб, а пальцы мелко дрожат. Паршивые ощущения. «Тина!» — обращаюсь к брюнетке, кивком головы указывая в сторону. «Что? Сашу потеряла?» «Нет, не подскажешь, где здесь? Туалет? Пойдем провожу». Уверенным шагом идет в дом, я за ней. Проходим через двухстворчатую дверь, минуем небольшой коридор и оказываемся в небольшом холле. «Вон там!» — указывает рукой. «Сразу за поворотом!» «Спасибо!» В этот момент открывается дверь, и из помещения, очевидно, хозяйственного, вываливаются Саша и Алина, раскрасневшиеся и довольные. Греховцев удовлетворенно лыбится, а его подружка красноречиво облизывает губы. Даже не обратив на нас внимания, парочка, обнимаясь, выходит во двор. Тина застыв смотрит им вслед, и я замечаю, как в глубине ее темных глаз плещется ненависть. Кажется, между Алиной и Тиной пробежала черная кошка, а возможно, это Саша ее обидел, когда предпочел ей сладкий пирожок. Ловелас, блин! Сделав в туалете свои дела, возвращаюсь к беседке и нахожу там Макса с тарелкой роллов, пирожным и новым стаканом апельсинового сока. Заботливый какой! Я ведь и правда проголодалась. «Грех сказал тебя накормить!» Неожиданно. Я думала, что вылетело из его головы, как только он в первый раз прыгнул в бассейн. «Почему не танцуешь?» Сев напротив меня и положив голову на сложенные руки, спрашивает Максим. «Танцевать я люблю, если честно, но в хорошей компании и под хорошую музыку». «Неохота!» Пожав плечами, подхватываю палочками ролл и окунаю его в соус. Откусив половину, слизываю капельку с нижней губы, Макс смотрит, не отрываясь. «У тебя парень есть?» «Есть?» Вру, даже не задумываясь. «Зачем?» «Сама не понимаю. Создать видимость востребованности или пресечь возможный флирт на корню». «И где он?» «Учится в столице». И встречается там с другой девушкой. На смуглом лице Макса рассветает широкая улыбка. Он поднимает голову и ложится грудью на стол. «Столица далеко». «И что?» «Значит, у меня есть шансы!» Низким шепотом проговаривает Макс. Я смеюсь, а он подхватывает. Оба понимаем, что все это игра и легкий флирт, и ни одного слова, сказанного всерьез. Если откинуть мысль, что интерес Максима связан только с тем, что я якобы сестра Греховцева, мне даже приятно быть объектом его внимания. Только смех парня вскоре обрывается. Он протягивает руку и касается кончиком пальца моей щеки. «Мне нравятся твои веснушки!» «Блин, заметил. Чтобы скрыть их, за лето у меня уходит не один литр тонального крема. Серьезно?» — хмыкаю скованно. Вот уж никогда бы не подумала, что веснушки могут кому-то добавить привлекательности. К счастью, как кто-то зовет, и он, пообещав вернуться, исчезает в неизвестном направлении, и в течение следующего часа про меня не вспоминает. Начинает темнеть, гости понемногу разъезжаются. Щурясь, пытаюсь разглядеть Греховцева и попутно переписываюсь с мамой. Тетя Рая сообщила ей, что я пошла на вечеринку с Сашей. Не знаю, под каким соусом она предподнесла ей эту информацию, но мама явно поняла все неправильно. Отбиваясь от ее советов, пишу, что у Саши уже есть девушка, и у них все серьезно. На что мама заявляет, что девушка не стена, подвинем. И добавляет «Я в тебя верю, доча». «Долго собираешься здесь сидеть? Домой поехали?» Отвлекает меня недовольный голос Греховцева. «Что, уже? Я еще не навеселилась?» «Можешь оставаться?» С этими словами он разворачивается и размеренным шагом идет прочь. Мне не остается ничего, как, схватив свой рюкзачок, бежать за ним, чтобы он не бросил меня здесь ночевать. Мне кажется, он может. За воротами на стоянке уже толпа, все вывалили проводить звездного мальчика. Обнимают его, будто это он, а не Макс сегодня именинник». Даже смотреть на это неудобно. «Уже уезжаешь?» Сделав грустную мордочку, прикидывается расстроенным Максим. «Да, рада была познакомиться». Неожиданно он меня обнимает за плечи и целует в щеку. Мне неловко, но я почти благодарна ему за эту вольность. Он хотя бы создает видимость того, что на этом празднике я не белая ворона. «Не против, если я возьму у греха твой номер?» «Не против?» Хмыкаю я, представив, как Саша будет выкручиваться, объясняю другу, почему у него нет номера телефона его сестры. «Поехали!» – бросает через плечо греховцев. Макс открывает для меня заднюю дверь, потому что на переднее пассажирское уже уселась Алина. «Класс! Веселенькая предстоит поездка!» Скинув шпильки, девушка закидывает ноги на панель и поворачивается ко мне в профиль. «Привет! Не успела с тобой познакомиться?» Ну да, была так занята, что не выкрыла для меня даже минутки. Я Алина, любимая Саша. Сам Саша никак на ее болтовню не реагирует. Сведя бровик переносится, смотрит только на дорогу. А ты Маша? Собираюсь ее поправить, но не успеваю. Греховцев делает это за меня. Даша. Ой, закрыв рот ладошкой, глупо хихикает. Сори, всегда путаю эти два имени. Курица безмозглая. «Ничего страшного», — шепчу я доверительным тоном. «Легкая степень умственной отсталости. Видимо, передается половым путем». «Не поняла?» — хмурится блондинка. Откинувшись на спинку, я ловлю на себе взгляд Греховцева. Всего лица в зеркало не видно, только глаза. И что в них в темноте не понять. Но мне кажется, в них загорелся огонек интереса. «Саша, что она сказала?» — с вызовом спрашивает Алина. «Говорит, мы с тобой тупые». «Чего? В смысле?» В ней столько праведного негодования, что еле сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться в голос. «Успокойся, Алин», — говорит Саша негромко. «Это юмор. Даша шутит». «Ничего себе шуточки!» Продолжает она возмущаться, но греховцев прерывает ее, врубив музыку на всю громкость. Больше никто из нас не разговаривает. Блондинка, надувшись, пялится в окно. А я листаю новостную ленту.